Глава 9 Во тьме горели костры, первые признаки Феникса. Беженцы и специалисты по повторной переработке в темной зоне города. Город пожирал сам себя, сжигал жировые запасы, оставшиеся от лучших времен. Впереди все ярче мерцали фары, дешевые электрические скутеры лавировали между черными силуэтами пикапов на флекс и внедорожников в Тесла-мачете. Темные фигуры в бурлящей пыли. Призраки. Женщина на заднем сидении скутера, сжавшаяся под ударами ветра, обеими руками обхватила за пояс своего мужчину. Ее глаза и губы плотно сжаты. Еще один скутер с пятигаллоновым кубом воды, привязанным эластичными ремнями. Лицо мотоциклиста закрыто ярко-голубой маской «Спаркл Пони». Еще больше машин, больше жизни – Головы и лица в шарфах и масках. Свет фар, тоннели света в дымке. Люди на обочинах, выкапывающиеся после очередной бури, очищающие машины от песка. Сосредоточенно работающие черные муравьи. Начался участок с рытвинами. Анхель сбросил скорость, чтобы с большим комфортом преодолеть гладильную доску. Кондиционер в салоне Теслы с шипением гонял прохладный воздух через фильтры. Анхель чувствовал, что находится в коконе, защищающем его от внешнего мира. Синие и красные огни на панели. Негромкие разговоры по радио. к ай ай вы в эфире. Знаете, на что это похоже? На Помпеи. Когда все закончится, мы будем погребены под 50-футовым слоем пыли. Точно! Следующий звонок!» Фары Теслы высветили фигуру на разделительной отметке. Голова в защитных очках и маске, глаза сверкают, словно у насекомого. Безмолвный монстр, возникший из ниоткуда и исчезнувший в темноте. «А я говорю, нужно отправить в Колорадо войска. У них наша вода. Нужно пойти туда, открыть плотины и спустить воду сюда». Темная зона завершилась. Только что Феникс был черным и мертвым, и вдруг ожил, задвигался, засверкал неоновыми огнями. Как будто кто-то обошел город с паяльной лампой и обжег, опалил его края, не оставив ничего, кроме неоновой сияющей середины. «Если не тратить столько воды на фермы, все будет прекрасно. Отрежьте остальные фермы от воды. Мне плевать, что у них преимущественные права. Они зря тратят воду». «Насчет того, что сказал предыдущий идиот». Если отрезать фермы, начнутся пылевые бури. Все просто. Откуда, по его мнению, берется пыль? Зонцы перекладывают вину с одного на другого, и никто не берет ее на себя. Кейс говорила, что так и можно отличить жителей Аризоны. Они никогда не берут на себя ответственность за свои проблемы. Это их черта ей нравилась. Легче выпускать им кишки. Ведь прямо под нами Хохока. Мы ходим по могилам. «У них тоже закончилась вода. Смотрите, их больше нет. Знаете, что означает «хо-хо-кам»?» все закончилось. Через сто лет никто о нас и не вспомнит. Вообще забудут, что такое «Феникс».» Больше огней, пробки, бары и оружейные магазины. Девочки-тусовщицы на перекрестках ищут того, кто взял бы их к себе. Машины-уборщики, засасывающие и увозящие пыль бог знает куда, Рядом с клубом частные охранники, экипированные для борьбы с уличными беспорядками. Спонсируемые городом автотуалеты, доставляющие мочу и кал в оставшиеся водоочистительные заводы. Попытка властей поддержать уровень санитарии теперь, когда канализация перестала работать. Над всем этим плыл рекламный щит новой пиар-компании «Совета по развитию финикса Огненная птица, расправляющая крылья, а на ее фоне – калаш. «Смеющиеся дети», «Панели фотоэлементов» и «Аркология Тайянь». Феникс возрождается. Под щитом отряд охраны сопровождал мужчин в пальто и костюмах и женщин в вечерних туалетах в приземистых черных сабурбен. Бронежилеты Си Кей, маски Лили автоматы М16. Местный шик. Мелькнул еще один щит с изодранным плакатом. «Наличные за ваш дом». На нем текли потоки красных банкнот по 100 юаней. Когда-то щит был освещен, но воры уже содрали неоновые трубки. Еще один рекламный щит. «Ибис international Гидрология, бурение, разведка. Обеспечиваем будущее уже сегодня». Снова город, снова жизнь. Беженцы, сидящие на корточках на перекрестках, наблюдают за тем, как мимо проносятся машины, держат в руках картонные плакаты с просьбами дать работу или денег, Берут монету у калифорнийцев, которые переехали через границу, чтобы сыграть роль богачей в гибнущем городе. Природный цикл. Климат снова станет влажным. Десять тысяч лет назад здесь были джунгли. Сенсация для предыдущего урода. Здесь никогда не было влажного климата, даже вокруг плавательных бассейнов. Тесла Анхеля двигалась мимо толп по золотой мили Ещё одной попытки Совета развития Феникса привлечь туристов по мини-Вегасу, маленькому, безвкусному и жалкому по сравнению с оригиналом. Впереди сияли ломанные линии аркологии таянь пытаясь воссоздать магию, которая удалась на севере кипарисам Кэтрин Кейс. Здание, принадлежащее иностранцам, построенное на китайские деньги за солнечную энергию. Возможно, у него больше шансов выжить, чем у остального города. В прошлый раз все выглядело лучше. С тех пор магазины еще сильнее обветшали и покрылись пылью. Больше разбитого стекла, больше брошенных торговых центров. PetSmart, Parties2Go, Walmart, автосалоны Ford – все они стояли пустые с разбитыми витринами выпотрошенные. Женщины на перекрестках, мальчики в обтягивающих бричках махали водителем, наклонялись к окнам, делали все, лишь бы добыть немного денег, купить воды, лишь бы протянуть еще один день. Анхель подумал, что при желании мог бы снять кого-нибудь за стоимость обеда, душа, за шанс постирать свои вещи в ванне отеля. Впереди в вышине сиял красный логотип Хилтона 6, маяк, тускло светивший сквозь дымку. Он горел среди скопления еще функционировавших компаний и многоэтажек. Стратегически важная высота при апокалипсисе – место, куда нужно бежать, когда начнется. Анхель вернул к Хилтону. Тесла скользнула сквозь завесу из струй воздуха, которая не давала пыли проникнуть внутрь. Отдал ключи служащему, зашел в здание. Его окатила волна отфильтрованного воздуха, такого чистого и холодного, что он даже вздрогнул. Усилием воли... Анхель заставил себя идти дальше и вглядываться в лица окружающих людей. Работники гуманитарных организаций, предприниматели, специализировавшиеся на бурении скважин, улыбчивые подрядчики с золотыми зубами, мужчины и женщины, которые процветали посреди катастрофы. Тишина в Хилтоне стояла почти благоговейная, приглушенная цоканье высоких каблуков. Ботинки из итальянской кожи, тихая музыка, доносившаяся из бара, расположенного в противоположном конце атриума. Но апокалипсис взымал свою дань даже здесь. Центральный фонтан теперь был выключен. Кто-то положил в него мягкую игрушку, верблюда с табличкой на шее. «Я лучше выпью текилы». предъявив фальшивые документы и расплатившись кредиткой, Анхель зашел в свой номер – отделенный от остального мира увлажнителями, фильтрами и герметичными рамами, наполненными аргоном. Пока по телевизору передавали выпуск местных новостей, он смотрел на умирающий город. Большая часть центра сохранилась, однако через дорогу целая офисная башня, функционировавшая во время последнего визита Анхеля, теперь погасила свои огни. Еще одна риэлторская компания перестала бороться за арендаторов, устала платить за отопление и кондиционирование воздуха и за полицейскую охрану, которая не давала разграбить здание. Анхель заметил, что внутри башни поблескивают налобные фонари. Кто-то охотился за материалами. Крысы апокалипсиса, вгрызающиеся в кишки строительного бума. Он разблокировал телефон и провел пальцем по экрану, открывая интерфейс у Уврюн. «Вот разраб» – спрятанную и зашифрованную операционную систему. Отправил сообщение о своем прибытии. За его спиной по телевизору начались общенациональные новости. Кучка сбрендивших вооруженных фермеров из Колорадо забралась на плотину Блю Месса и теперь угрожает сделать то, что обычно угрожают сделать фермеры из Колорадо, когда им ни хрена не светит. Анхель переключил канал. Рио-де-Сангре утверждает, что там более сотни трупов. Новость, казалось, взволновала телевидущих. Камера показала гору трупов, найденных в пустыне. А теперь мне сообщают, что их более двухсот. На экране полицейский в ковбойской шляпе и со значком на поясе. Сейчас нам известно только одно. Действовала группа, муж и жена. Мы пока не знаем, скольким людям они пообещали переправить их через границу. Он беспомощно пожал плечами. «Раскопки продолжаются!» В дверь постучали. Анхель вытащил пистолет, встал за дверью, отодвинул задвижку и позволил двери открыться. Никто не вошел. Он сделал шаг назад, выжидая. Наконец, в комнату проскользнул человек с небольшим брюшком, с тощими руками и ногами, постаревший с тех пор, как Анхель видел его в последний раз. «Хулио!» – тоже с пушкой в руках. «Бум!» – шепнул Анхель. Хулио вздрогнул, затем облегченно ухмыльнулся, засунул пистолет в карман пальто, закрыл дверь и стиснул Анхеля в медвежьих объятиях. «Черт, я так рад тебя видеть!» «Говорят, тут жесть», — сказал Анхель, когда они перестали обниматься. Хулио выдохнул. «Этот город», — он покачал головой, — «понимаешь, когда мы работали вместе, было легко. Посмотри на себя». «Тебя ударили ножом в шею, но ты, по крайней мере, знал, какого именно фермера мы разозлили. А здесь? Здесь все иначе. Здесь тебе перережут глотку запросто. Кому-нибудь покажется, что у тебя флаг с одинокой звездой на пряжке?» «Я думал, что у тебя тут все схвачено». «Ну, в Фениксе почти можно жить, если у тебя квартирка в Тайяне. Ну, понимаешь?» «Фонтан, рядом с которым так приятно пить эспрессо, секретарши китаянки в мини-юбках!» Он покачал головой. «Но в темной зоне тут жесть, блин! Каждый раз, когда я отправляюсь на одну из наших явок, я боюсь, что кто-нибудь влепит мне пулю в затылок!» «Значит, Феникс все-таки не возрождается?» Хулио мрачно взглянул на него, затем полез в мини-бар. «Скорее сливается!» Крутится над сливным отверстием. Если бы не тотальный писец я бы даже сказал спасибо Восу за то, что он дал кейс повод вытащить меня на другой берег. Восу? Восовичу. Александру Восовичу. Зонец, которого я завербовал. Этот урод потревожил здоровенный муравейник. Что ты ему поручил? Обычную хрень. Хулио достал из мини-бара бутылку короны и прижал к шее, наслаждаясь прохладой. Он был идеальным агентом, инженером-гидрологом в Солт-Риверском проекте. Я велел ему заводить друзей, раздавать деньги людям, которые проигрались на золотой миле. Типа того. Иногда он знакомил меня с очередным другом. У нас были контакты в ЦАПе, в департаменте водопользования, в бюро мелиорации. Но, честное слово, он не делал ничего такого, за что убивают. Хулио перестал охлаждать себя бутылкой и принялся ею жестикулировать. «Ну, то есть, может, он нароит нам стратегию СРП по подкупу фермеров? Или выяснит, сколько Аризона платит, чтобы лишить каких-нибудь индейцев прав на воду? Такого рода вещи. А потом он вышел на другую тему». Хулио встал на колени и снова принялся шарить в холодильнике, доставая бутылку «Файв Стар», «Янь Цзинь» и «Короны». Какой-то малый из департамента водопользования начал его прощупывать. Сказал, что у него есть кое-что на продажу, нечто ценное. «Кто?» хули оторвался от обыска в холодильнике и скорчил гримасу. «Воз стемнил. Адвокат по воде – это все, что он сказал. И ты это так оставил? Я подумал, что пендехо, мудак, просто хочет вытянуть из меня бабло. Получить брокерское вознаграждение. Зонцы всегда ищут дополнительный профит. Это у них в крови охренительно продажные». «Так что он перепродавал?» «Может и ничего. Я начинаю думать, что нас троллила аризонская контрразведка. Все это очень похоже на ловушку». Хулио достал банку теката, скрыл, закрыл глаза и сделал глоток. «А, черт, как хорошо. Проведешь больше времени в темной зоне и уже начинаешь думать, что холодный напиток – это просто мираж». Он взглянул на Археля. «Хочешь такой же «Не, я пас». «Точно?» – он мотнул головой в сторону холодильника. «Там есть еще одна. Остальное корона и китайское пиво». «По-твоему, Восович, тебя выдал?» Хулия взглянул на Анфеля. «Ну, видео из морга я уже смотрел, так что да, он что-нибудь да выдал И ты думаешь, что тебе угрожает опасность?» «Будь это кто другой, я бы не волновался». Хулио пожал плечами. «Обычно я держу дистанцию, тайники, зашифрованные сообщения по электронной почте, все такое. Но с Воссом...» Он покачал головой. «Мы с ним работали... сколько? Почти 10 лет». «Значит, ты раскрыт». «Восса допрашивали, это точно?» «Он выглядит, как те, кого твои псы пустыни вешают у реки. Котлета, блин!» Если ему задавали правильные вопросы, то на мушке не только я. Он помогал мне вербовать людей, понимаешь? Сколько людей? В опасности? Не менее 12 И еще те, с кем он работал сам. Мне жаль того, кому достанется этот ужас. Бедняга будет действовать вслепую много лет. А ты, значит, просто сваливаешь. Хулио бросил на него еще один взгляд. Его опознали по пломбам. Поэтому я и узнал, его имя поймали ищейки, которые мы установили на серверах полиции финикса. Пара зубов, вот что осталось от Воса. Хулио снова отхлебнул из банки. Этот город превращает людей в монстров. А твой Восович не мог влезть в какой-нибудь другой бизнес? Например, в наркоту? Может, мы тут ни при чем? Я знаю только одно. Я не рискую там, где я ничего не знаю. Хулио многозначительно указал на Анхеля банкой пива. «Именно поэтому, друг мой, я до сих пор жив». «Какие-нибудь намеки на то, кто мог его убрать?» е Хулио сделал еще один глоток. «Все затихли, словно мыши. Никто не болтает. Мой парень на первых страницах кровавых газетенок выглядит, как гора дерьма. И все молчат. Просто жуть берет», — Хулио умолк. «Видел эту хрень?» Он подошел к телевизору и прибавил громкость. На экране появилась картинка. Парочку, занимавшуюся переправкой людей, в наручниках вывели из дома в пригороде странного замка, окруженного колючей проволокой, с собственными генераторами и цистернами. Камера переключилась на вид изнутри, на роскошь, в которой жили супруги, подбивавшие несчастных техасцев и зонцев рвануть на север. «Офигенная куча трупов даже для этой вонючей дыры», — сказал Хулио. «Значит, шансы в лотерее круто меняются. Я думал, что сильно рискую, когда поставил 100 юаней на 151 тело или больше к концу недели. А теперь жалею, что не сделал ставку побольше». «Ты его уже видел?» — настаивал Анхель. «Кого? Воса?» «Да, Восовича», — раздраженно ответил Анхель. «Твоего человека, котлету». «Что, значит, видел? Реально видел?» «Да», — Хулио оторвался от телевизора. «Я видел его фотки на полицейском сервере. Подходить к нему ближе мне уже не хотелось. Боишься?» «Да, боюсь. Как по-твоему, почему я посреди ночи выехал из своего гнездышка в Тайяне? Если кто-то так нажал на него, то, блин, как же они будут прессовать меня?» Хулио умолк, увидев выражение лица Анхеля. «А, черт!» – он покачал головой. «Ты серьезно хочешь его увидеть?» «Нужно все проверить. Умные люди держатся от моргов подальше. По пломбам, значит?» «Жуткое дело», – сказал Хулио. «Феникс – мерзкий отстойник, но такого я еще не видел». «Ты ведь из Хуареса», – Хулио проглотил остаток пива и смел банку. «Именно это меня и пугает. Из одного апокалипсиса я выбрался». «Второй мне не нужен».